Глава 26. Материал на агентурный выход представлен. Товарищ Сталин ещё раз просматривает всё, что собрано на разведчицу, которая будет действовать в Испании под агентурным псевдонимом Жар-птица. Результаты психологических испытаний, заключения медицинской комиссии, анкеты, протоколы негласных обысков, стенографические записи подслушивания. Отчёты наружного наблюдения, записи разговоров во сне и в бреду. Сочинение. Сталин раскрыл тетрадь с грифом совершенно секретно. Сочинение: "Как бы я была царица". Сочинительница хватило одной страницы, одного предложения, трёх слов, 13 букв. Прочитал Сталин то, что так ему понравилось, то, что читал уже столько раз. Сочинение оказалось на две буквы короче своего названия. Покорила бы мир. Ухмыльнулся товарищ Сталин и решительно наложил резолюцию. Хрипит Амур лес протяжным рёвом. Принял в Архангельском городе десять тысяч кубов соснового кругляка и ушел в туман. Ему в тумане не страшно. В тумане лесовозу некого бояться, кроме, понятно, айсбергов. Никто другой, ничто иное с лесовозом в тумане столкнуться не может. Если даже его в слепящей белизне не видно, если и гудков его не слышно, То всё равно, любой вам где, по запаху сообразит. Лесовоз рядом. Капают слёзы сосновые. Аромат таёжной беды на 5 миль вокруг. Внутри лесовоза смолиной дух зашибает и солярный смрад, и нефтяной выхлоп. Запаха океана и тайги в едином букете. Опять везёт по свету лесовоз мечту миллионов зэков лесоповальных лагерей завалиться в сосновый штабель и вместе с брёвнами уплыть-ка всем чертям туда, где тепло. Лес в штабелях добрый, свежий, не лежалый, не трухлявый, прямо из печёр лага. Комсомольский лес родине. Тяжёлый вал Белого моря выплывает не спеша из непроглядной бесконечности. Поднимает легонько Амур лес высоко к небу, отпускает бережно, чуть не до самого дна и передаёт как эстафету следующему валу. Курс Средиземка. Порт назначения Неаполь. Вождь итальянского народа Бенито Муссолини Построил для хорошего друга товарища Сталина боевой корабль. Некоторые по незнанию зовут его голубым крейсером, но это не крейсер. Это лидер из кадренных миноносцев Ташкент. Скорость у Ташкента небывалая, изящество потрясающее. На такое одни итальяшки только и способны. И выкрасили проклятые макаронники лидер Ташкент не по-нашему. Не в грязно-серый цвет черноморской волны, а в цвет лазурного неба Адриатики. Всем черноморским портам на удивление и зависть. Лидер Ташкент скоро вступит в боевой состав Черноморского флота. Его доводят в Николаеве. И пара товарищу Сталину с милым другом расплачиваться. В безлесной Италии таёжный кругляк в большом спросе. в хорошей цене. Потому идут караваны лесовозов словно верблюды через Сахару, цепочкой нескончаемой в Италию лес везут. И только капитану Амур Леса, Саше Юрину известно, везёт его лесовоз не только кругляк по кучей, но и пассажиров. Кто они эти пассажиры, сколько их? по каким делам и куда едут, знать капитану Амур-леса не надо. Хочется капитану знать, но помнит. Предшественники его, капитаны кругосветные, к какой-то загадочной информации случайно прикоснулись и после того долго на мостике капитанском не задержались. Может, повезло кому из них? Может, рукой укоченеющей в рукавичке драной Норму выполнив, пишет сейчас бывший капитан на вагоне фразу ритуальную: Комсомольский лес родине. Но не верит капитан Юрин в такое везение. Вряд ли того, кто в тайны такой глубины носу сунул, живым оставит. Поэтому капитан Саша Юрин пассажирами секретными не интересуется. Я знаю, что тебя жар-птица тревожит. Ты готовишься стать королевой, но сомневаешься, есть ли в тебе королевская кровь. Да, чародей. Успокою тебя, жар-птица. В тебе есть. Откуда знаешь? Вычислю. Как? Давай вместе считать. Не полезем вглубь тысячелетий, разберемся только с последним тысячелетием. 100 лет это 4 поколения людей. 1000 лет 40 поколений. Представь пирамиду. Ты вершина. А под тобой 40 этажей. На каждом этаже предшествующее поколение. Прямо под тобой на сороковом этаже только два твоих прямых предка: отец и мать, которые тебя создали. Да. Без них твоё существование не состоялось бы. Кто из них важнее? Оба. При отсутствии одного тебя просто не было бы. Согласна. А отца и мать создавали 4 человека. У тебя две бабушки и два деда. Кому знать, от кого из четырёх ты унаследовала больше, от кого меньше? И опять, кто из них был важнее? Все. Согласна. Итак, на тридцать девятом этаже пирамиды у тебя четыре прямых предка. А прабабок и прадедов у тебя, как и у меня, как и у каждого из нас, было восемь. Это тридцать восьмой этаж. Поколением раньше у каждого из нас было шестнадцать предков, а до этого тридцать два. Вот тебе, Настя, задача. Рассчитай, сколько у тебя было предков тысячу лет назад. Легко с бумагой и карандашом считать. Но чародей задает задачи, которые без бумаги и карандаша решать надо. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Поначалу быстро идет. Но уж очень круто цифры одна на другую наваливаются, мотаются и толстеют. 131 072... умножить на 2, получится... Получаются удивительные вещи. Всего только 20 поколений назад, то есть 500 лет тому назад, каждый из нас имел миллион предков. 1 миллион 48 576 для точности. Вот тебе и арифметика. До миллиона предков пришлось на 20 этажей спуститься вниз. а уж этажом ниже их было 2 миллиона. Ну, считай, мешать не буду. До первого миллиона долго Настя добиралась, а потом пошли миллионы слоиться один на другой, превращаясь в десятки миллионов, в сотни. Легко 134 миллиона 217 тысяч 728 на 2 умножить. Но просто некоторым трудно в памяти результат удержать и множить дальше и дальше. А жар-птице с памятью повезло, потому она, уперев взгляд в потолок, губами шепчет 137 миллиардов 438 миллионов 953 472 умножим на 2 и получим... Не спеша, цифрки множится, множится, множится. И вот результат. 1000 лет назад у меня должно было быть 1100 миллиардов предков. Точнее, 1 триллион 99 миллиардов 511 миллионов 627 тысяч 776. Может, я ошибаюсь? Но у меня тот же результат получился. Теперь попробуй всех их сложить. Всех своих предков за 40 последних поколений. Знаешь самый простой путь? Надо последнюю цифру из этого ряда умножить на 2 и отнять 2. Правильно. Действуй. 2 триллиона 199 миллиардов 23 миллиона 255 тысяч 550. Согласен. Столько у тебя должно быть предков только за одну последнюю 1000 лет. Мы исходили из того, что и мужчины, и женщины производили потомство в возрасте 25 лет. Если же они производили потомство раньше, а так оно всё время и было, то тогда за 1000 лет набирается не 40 поколений, а больше, и количество предков увеличивается совершенно астрономическим образом. Если мы заглянем в глубину ещё на 1000 лет, Во времена Римской империи, во времена викингов и расцвета Византии, то пирамиду твоих предков невозможно будет выразить никакими цифрами. Но на земле никогда не было, нет и быть не может такого количества людей. Конечно, не было. Выводы сама делай. Если совсем немного подумаешь, то сообразишь, почему аристократы вели свою родословную только по мужской линии. от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. Получалась одномерная ниточка через века. Ага. А во времена матриархата родство вели по женской линии, тоже получалась одномерная ниточка. Но если учитывать одновременно и мужскую, и женскую линии, то получается трёхмерная пирамида, составляющие которой не только невозможно запомнить по именам, но даже и выразить цифрами. Как только люди пробовали учитывать своих предков и по мужской, и по женской линиям одновременно, то быстро соображали: мы все происходим от общих корней. Потому ещё римляне понимали: нет и не может быть Цезаря, в котором не текла бы арабская кровь. Но нет и не может быть ни одного раба, в котором не текла бы царская кровь. Всё это можно выразить проще. Все люди братья. Где же разместить пассажиров на лесовозе? Проблем нет. Присутствие пассажиров предусмотрено ещё на стадии замысла. Конструкторскому бюро закрытого типа, где конструкторами для надёжности были враги и изобличённые, передали Есть мнение, чьё мнение не объясняли, а заключалось мнение в том, что богатый иностранец может иногда возгореться желанием попутешествовать на советском лесовозе. Перевозка одного иностранца может принести дохода больше, чем перевозка тысячи кубов кругляка. Мнение было учтено. Поэтому на лесовозах серии Амурлес этажом ниже капитанского мостика Глухой поперечный коридор от правого борта до левого. Он называется коридором А. У правого борта коридор А резко назад изломан, и у левого борта тоже. На правый борт три двухместных каюты и на левый три. Ещё в том коридоре есть что-то вроде кают-компании, крошечная кухня и кладовая. На правом борту коридор завершается тяжёлым штормовым люком. И выходом на нечто вроде балкончика, врезанного в корпус. Там шлюпка спасательная, и на левом борту устроено точно так же. Получилось, что лесовозы из чисто грузовых превратились как бы в грузопассажирские. Понятно, с решительным уклоном на основное назначение. Славно конструкторы поработали. Так всё устроили, чтобы капиталистические пассажиры не мутили бы команду советскую. не заражали бы ее бациллами гниения буржуазного. Чтоб и не слышно их там было, чтобы музыка буржуйская и вопли разложения не нарушали бы трудовой ритм советского экипажа и не смущали бы его. Устроен коридор А так, что от всех остальных помещений корабля изолирован. Туда войти можно только из капитанского коридорчика, и даже если буржуй, путешествующий, на свою собственную крошечную шлюпочную палубу выйдет, то и тогда его можно будет увидеть только с берега или с другого корабля, а со своего амур-леса никак ты его не углядишь. Это с домами многоэтажными бывает. Так балкон соседский устроен. Тяни шею, не тяни, а заглянуть не выгорит. Впрочем, выглядывать-то и нечего. Так пошло дело, что никакие буржуазные пилигримы на кораблях экспорт-леса не путешествуют. Потому вход в коридор А всегда заперт тяжёлой дверью с мощным замком внутренним. Да ещё и панелью прикрыт. Потому о существовании таких коридоров на лесовозах типа Амур-лес мало кому известно, даже в экипажах. Сам капитан в коридоре А был только дважды, во время досмотров. Немцы, чтоб им не ладно, Хоть и друзья заклятые, но сообразили, что количество иллюминаторов снаружи не соответствует количеству внутри. Дополнительные помещения быть должны. Полезли таможенники и полиция портовая в Гамбурге по кораблю. А это что? А это? Показать пришлось капитану Саше Юрину. Тут каюты пустые. Осмотрели полицейские. Порядок. А зачем жертвы столько в кладовке? Что бы жрать? капитан отвечает. А что, нельзя жратву что ли в кладовой этого коридора держать? Успокоились фашистские camarades. А второй раз тоже в Германии дело было, в Ростке. Немцы понятные дело, друзья, особенно те, которые из гестапо. Но насып в каждую щель засунут, в которую уважающий себя француз и не полезбы. И опять капитан Саша Юрин сообщить вынужден был, что каюты там для пассажиров предусмотрены, но никем никогда не используются. Там запас жратвы на всякий случай держим и одеяла с простынями и подушками. Немцы смотреть настояли. И вроде бы всё прошло. Только в одной пустой каюте окурочек свежий оказался с красной помадой, тёпленький. Капитан Юрин первым идёт, как хозяин необъятной родины своей. В отага проверяющих следом. В каюту войдя, обстановку оценив, не раздумывая долго, Саша Юрин тот окурочек рукой ухвати и в зубы его тлеющий. Закашлялся, потянув. Некурящим с не привычки, как гвоздь в печень. Но пронесло. Вот и сейчас прёт о мурлес в братскую фашистскую Италию. Считается, что нет никого на корабле, кроме команды Проверяй от киля до клотика, никого не найдёшь. Правда, капитан в случае проверки обязан всё возможное сделать, чтобы в коридор А проверяющие попали в самую последнюю очередь, а лучше, чтобы вообще туда не попали. Дверь туда хоть и тяжёлая, но малозаметная, в глаза не бросается. Сегодня капитан Саша Юрин, нотром чувствует, проверок не предвидится, а пассажиры есть. И не только нутром знает. Снабжение пресной водой там автономное, но горячая вода от общего котла туда идёт. Магистраль под полом каюты капитанской. Вот на ту магистраль тепловую. Саша Юрин любопытству ради водоной счётчик привертел. Мало ли в капитанской каюте каких приборов нет? Тут тебе и хронометры, И ещё какие-то штуки с циферблатами и стрелками, которым нам, людям сухопутным, никогда применения не придумать. Среди всяких приборов и та стекляшка с цифрами. Мало ли зачем? Только знает капитан Юрин, кто-то расходует воду горячую в коридоре А, интенсивно расходуют. Пусть расходуют. Кипятильников на мор леси хватит на две дивизии. Но по расходу воды горячей капитан Саша Юрин всегда, пусть и приблизительно, прикинуть может, сколько их там, пассажиров. На этот раз, судя по показаниям счётчика, много их. Видимо, полностью каюты заняты. Шесть кают по двое, двенадцать. А может, они там по очереди спят? Тогда их может быть даже и двадцать четыре, и тридцать шесть. Куда же они прячутся, когда полиция рыщет? Явно не под матрасы. Перед отходом Амур-Леса из Архангельска последняя проверка нагрянула. Погранцы у нас бдительные. Весь корабль обшарили до погрузки. Потом во время погрузки каждую связку бревен осмотреть надо. Мало ли что. Лес на экспорт миллионами кубов идет. Погранцы. Так шутники или соробы оттепают на лесоповале кисть суки какую-нибудь и в штабель её или в брёвин связку с записочкой. Протягиваем руку дружбы угнетённым пролетариям буржуазного мира. Привет от комсомольцев-добровольцев 32 лака отделения Усть-Имлага НКВД СССР. А то могут и голову вложить пилой отпиленное. У них ума хватит. Потому контроль и ещё раз контроль, чтобы снова не окомфузиться перед братьями по классу. Потому ещё и перед отходом общая проверка корабля. Это уже на золотишка и всякие такие штучки проверка. А чтобы матросики работе погранцов не мешали, общее собрание экипажу. Тема: Советский матрос в буржуазном порту полномочный представитель родины мирового пролетариата. Вот я вопрос товарищи ставлю. Достаточно ли велика группа из пяти человек? Увидел в чужом порту достопримечательность, поделиться с друзьями хочется, а в группе всего пять человек. Так и получается, что интересное мимо многих проходит. Предлагаю ходить в чужих портах не по 5 человек, а по 10, чтобы впечатлениям сразу со многими делиться. По 15, по 20 А давайте, товарищи, дурака не валять. На чём цифры основаны? Десять, пятнадцать, двадцать? Ни на чём. Субъективизм чистой воды. Уж если и ходить вместе, так всем экипажам. Кто за это предложение? Выражение на лицах матерное, но приняли единогласно. А ещё, товарищи, Почему бы по возвращению в родной порт нашу инициативу не распространить и на весь торговый флот Советского Союза? Представляете, как нас матросы с других кораблей за такую инициативу любить будут? Каждый в экипаже представляет, как за такую инициативу их на всех судах дальнего плавания и во всех портовых кабаках полюбят. Однако делать нечего. Единогласно одобрили. Но энтузиазм масс неисчерпаем, инициатива снизу неиссякаема, а в каждом ли вражеском порту советскому моряку на берег сходить следует. Вот в прошлый раз мы в Александрии были. Есть ли в Александрии ленинские места? Бывал ли товарищ Ленин в Александрии? Чёрт его знает. Значит, не бывал. Значит, нет там таких мест. Так на что же нам в той Александрии смотреть? На что любоваться? Не на что там смотреть. Был там маяк Александрийский, и тот поломался. Отсталая капиталистическая техника так загнила, что всё у них валится и рушится. У нас в Архангельске маяк уже 3 года стоит и не валится. Его отремонтировать, так он и ещё столько же простоит. А у них буржуев маяк сразу и завалился. Может, его никогда и не было там? Правильно? Или вот мы в Неаполе дём. Притих экипаж. Насторожился. А бывал ли товарищ Ленин в Неаполе? Нет у нас таких сведений. Значит, не бывал. Так на что же нам тогда в том Неаполе извините любоваться? Его и так видно, Неаполь через элеминатор бортовой. Правильно? Нечего нам людям советским по всяким Неаполям шляться. Психология толпы везде одинакова. В толпе люди творят то, чего никто в отдельности никогда не совершил бы. Не мы одни. В ночь на 4 августа 1789 года французская аристократия в едином порыве отказалась от всех своих привилегий. Добровольный отказ не повлёк за собой вспышки любви народной. Наоборот, На аристократию обрушился обвал унижений, притеснений и насмешек. Притеснения множились и скоро вылились в конфискацию имущества, в изгнание, в падение монархии. И многие из тех, кто бежать не успел, поднялись вскоре на кровавые доски высокого помоста на площади Согласия. За аристократией, под ножи матушки гильотины, пошли полицейские и чиновники. Матросы и офицеры, печники и лавочники, булочники и колбасники, воры и проститутки, крестьяне и грузчики. Все те, кто вчера ревел от восторга, когда публично рубили голову королевскую и полетели головы в корзины. Кто бы мог подумать, что срезанные головы не умирают сразу? Кто мог предположить, что головы могут ещё ругаться, шипя, что могут кусаться, грызть корзины. Кто знал, что раз в неделю придётся менять корзины для сбора голов. Головы отрезанные имеют странную тягу пожить ещё самую малость и этим презренным миром любоваться. Всего этого предвидеть в деталях было нельзя. Но можно было предполагать, что отказ от привилегий завершится чем-то ужасным. И это аристократы предвидели. И это знали. И ни один не мог потом объяснить, зачем надо было делать самоубийственный шаг. Ни один из тех, кто с восторгом отрекался от привилегий, не сделал бы этого, если бы был один. Каждый в отдельности против все вместе за как у нас на общем собрании шумит собрание ревёт экипаж новых ограничений сам для себя требует капитан Саша Юрин инициативу народных масс одобряет ему-то это выгодно это сбережёт матросик в каком-нибудь Неаполе а кого на лесопавал дёрнут правильно капитана И ещё многих. Так что лучше на берег в портах чужих командий не сходить. А капитан всегда отлучиться может по делам. Интересно, как пассажиры тайные корабль покидают? И где? И как на него попадают? Ещё один момент непонятен капитану: во время нашествия таможенников и вражеской полиции Тайные пассажиры из коридора А явно уходят в какой-то тайник, который еще при проектировании предусмотрен, при строительстве сработан добротно, как у нас иногда умеют. Но почему бы в момент, когда полиция и таможенники поднимаются на борт, не предусмотреть простую совсем процедуру? Почему бы капитану из своей каюты в переговорную трубу, ни к кому персонально не обращаясь, не сказать бы «Атас». Не уж-то капитану этого доверить нельзя. Одно словечко в трубу бросить, а пассажирам больше времени за собой убрать, в тайник спрятаться. Им же спокойнее и безопасности больше. Шумит собрание. Капитан глазами блестит словно огнями маяка Александрийского. Молодцы, ребята. Люблю вас за коммунистический энтузиазм, за сознательность. Нечего вам на берегах чужих делать. Не нужен вам берег турецкий, и Африка вам не нужна. На родном корабле веселее. Тут у нас портреты товарища Ленина и Сталина висят. А есть ли такие портреты в том Неаполе вонючем? Да ни черта там нет, кроме порнографии. А разве советский моряк голыми бабами интересуется? Светит капитан ещё и потому, что озарило его. Нам всегда радостно, когда сложив вместе факты разные, вдруг результат неожиданный получаем. Открылось Саше и Юрину, не нужен тайным пассажирам сигнал тревоги. Не нужен потому, что они в каждый данный момент, видимо, совершенно точно знают, что на корабле происходит. Потому что прослушивают все помещения, потому что не могут не прослушивать. Ночь черна. Шумит собрание экипажа Амур-Леса, а погранцы по кораблю рыщут. Завершили, удалились. Теперь подходит еще машина, большая, вроде воронка, тоже с погранцами, фуражки зеленые, плащи брезентовые. Эти зачем-то тюки и ящики грузят в больших количествах. Руководит погрузкой товарищ Шерманов. Он в пограничном плаще, и люди его тоже. Задача убрать всё в коридоре А, привести помещения в порядок, сменить постельное бельё, заправить цистерну пресной водой, проверить работу связи, прослушки и сигнализации, работу замков и запоров в тёйниках, а если потребуется, то и провести мелкий ремонт. Ещё загрузить багаж пассажиров, запас продовольствия. Завершили быстро. Теперь из машины появляются ещё трое, тоже в фуражках, тоже в брезенте, поднимаются по трапу: один огромный, второй поменьше, а третий совсем маленький. Как три медведя. Их путь в коридор А. Вошли, разделились. Холованов, месьер И Насте жерптица. Шерманов принимает фуражки и презентавые плащи, докладывает Холованову о готовности тайников Амур леса для переброски агентурной группы, жмёт руки, желает успеха. Трое остаются в коридоре А, тяжёлая дверь запирает их, как в подводной лодке. Щёлкуют замки. Группа Шерманова покидает корабль. Шерманов передаёт фуражки и плащи помощнику Сам вызывает капитана Юрина. Осмотр корабля завершён, претензий нет. Счастливого пути! Несите с гордостью флаг Родины мирового пролетариата через океаны и моря. Капитан жмёт пограничнику руку и изменившись лицом к команде: "Кончай демократию!" взревела Мурлес, протяжно и радостно, и ушёл в туман.